Глава восьмая. Усыпальница Хумы. В лучах Солинари входной мост, повисший над кипящими источниками обители туманов, казался сотканным из жемчужин, нанизанных на серебряные цепочки. «Не страшитесь», — повторила Сильвара. «Лишь те, кто пытается войти в усыпальницу со злом, не могут пересечь этот мост». Друзей, однако, продолжали мучить сомнения. С опаской взобрались они по ступеням, ведшим на мост, потом нерешительно ступили на скользкую поверхность мраморной арки. Сильвара первой двинулась вперед, она ступала легко и непринужденно. Спутники последовали за ней, осторожничая и стараясь держаться самой середины пролета. Там, на другой стороне, величественно вздымалось гигантское изваяние. И хотя каждый знал, что смотреть следовало только под ноги, все глаза раз за разом обращались к легендарной драконице. Друзья то и дело останавливались и любовались ею, не в силах отвести взгляд. А внизу все так же клокотали и били паром кипящие родники, Вот эта водичка, хоть суп вари, сказал ты сельхов. Лежа на животе любопытный кендер смотрел вниз с самой верхней точки пролета. Ты-то бы что точно сварился, простучал зубами гном, переползавший мост на четвереньках. А что, Флинт? У меня как раз есть кусочек мяса в мешке. Давай привяжем его на веревочку и спустим. Давай двигайся, взревел гном и таз со вздохом застегнул сумку. И почему не попробовать? Пожаловал сон в пространство, сел на мягкое место и съехал на ту сторону. Однако для всех остальных переправа оказалась испытанием не из легких. Нельзя передать, с каким облегчением они, наконец, сошли с моста на землю. Никто не пытался заговаривать с Сильварой, пока длилась переправа. Каждый был слишком озабочен тем, чтобы остаться в живых. Но вот они благополучно выбрались на другой берег, и Лорана первая приступила к дикарке с расспросами. «Зачем ты нас сюда привела?» «Ты все еще в чем-то подозреваешь меня?» – спросила та грустно. Лорана заколебалась. Взгляд ее вновь обратился к исполинской, коронованной звездами, драконице. Каменная пасть была разинута в немом крике, в каменных глазах застыла ярость. Каменные крылья были врезаны в склон горы. Каменная лапа толщиной в сотню валинов тянулась вперед. «Ты отослала прочелка дракона, а сама привела нас к изваянию драконицы», — наконец выговорила Варана, и голос ее дрожал. «Что, по-твоему, я должна думать? Ты называешь это место усыпальницей Хумы, но мы-то не знаем, вправду ли он жив, или все это только легенда» как мы убедимся, что место его последнего успокоения именно здесь? Здесь ли его тело? Нет, замялась Сильвара. Оно исчезло вместе с... С чем? С копьем, которым он поразил все бесцветную драконицу. Сильвара вздохнула и опустила голову. Войдемте внутрь, сказала она умоляюще. Отдохните до рассвета, а утром, клянусь, я все объясню. По-моему, не... Начала было ларана, но Гилтон нас перебил. Мы пойдем внутрь. А ты, Лоран, и ведешь себя точно избалованный ребенок. Непременно хочешь настоять на своем. Ну скажи на милость, чего бы ради Сильваре заманивать нас навстречу опасности? Даже живи здесь дракон, весь Эргот об этом давным-давно прознал бы. Если только этот дракон для начала не уничтожил бы все живое на острове. Я не чувствую здесь никакого зла, только покой, глубокий и древний. И потом, это отменное убежище. Скоро эльфы прослышат о том, что Ока благополучно прибыла на Санкрист. Розыски потеряют смысл, и мы сможем уйти отсюда. Ведь так, Сильвара? «Разве не поэтому ты привела нас сюда?» «Да», — тихо ответила та. «Именно. Именно таков был мой план. Давайте же поторопимся. Вход открыт, лишь пока светит серебряная луна». Гилтонос, сдержав руку Сильвары в своей, первым двинулся сквозь мерцающий серебристый туман. За ними в припрыжку устремился тасельхов увешанный сумочками и туго набитыми кошелями. Террес и Флинт последовали чуть медленнее, Варана же вовсе неохотно. Ни красноречие гилтоносы, ни вымученная да Сильвары не развеяли ее опасений. Однако идти было больше некуда. А кроме того, следовало сознаться себе, что ей было просто до смерти любопытно. Они шли к изваянию по мокрой траве, который зарос круто поднимавшийся берег. Неожиданно из тумана донес придушенный вопль Тасельхофа, убежавшего далеко вперед. «Ой, мамочки, да тут Рейслин! Он стал великаном!» «Спятил!» — с мрачным удовлетворением подытожил Флинт. «Я всегда говорил, что этот несносный кендер...» Друзья бегом поспешили вперед и вскоре обнаружили Тасса. Тот прыгал на месте, указывая рукой. Пытаясь отдышаться, они пригляделись и... «Реорксова борода!» — ахнул Флинт. «И впрямь, Рейстлин!» Над клубящимся туманом на добрых девять футов возвышался каменный колосс до мелочей повторявший облик молодого волшебника. Резец неведомого скульптора схватил даже горькую язвительную усмешку, даже зрачки в форме песочных часов. «А вот и Карамон!» — крикнул Тасс. Действительно, в нескольких футах от первой виднелась другая статуя. Статуя Рейстлинного брата-воителя. И Танис, охваченная страхом, прошептала Варана: «Что за злые чары их создали?» «В этих чарах нет зла», — сказала Сильвара. «Только вы сами могли принести сюда зло, но в этом случае статуи походили бы на ваших злейших врагов, и страх перед ними не пропустил бы вас дальше этого места. Но вы видите своих друзей, а значит, можете пройти невозбранно». «Вообще-то я не то, чтобы числю на своим другом», — пробормотал Флинт. «И я», — сказала Варана, Ее била дрожь, когда она проходила мимо изваяния мага. Черный обсидиан, его одежд холодно блестел в лунных лучах, и Варана невольно припомнила кошмар Сильванысти. Ее затрясло еще больше, когда она вступила в круг каменных статуй, каждая из которых была удивительно, почти пугающе похожа на кого-либо из ее друзей. Внутри каменного кольца стоял маленький храм, Простое квадратное здание стояло на восьмиугольном ступенчатом цоколе. Здесь тоже все было высечено из обсидиана. И ступени, и черное здание влажно блестели, окутанные вечным туманом. Казалось, будто его построили только вчера. Время не выкрашило и не истерло каменную резьбу. А изображала она рыцарей, поражавших копьями гигантских чудовищ. Предсмертные вопли рвались из каменных пастей драконов, пронзенных длинными тонкими жалами. Сюда, в этот храм, когда-то внесли тело Хумы. Ведя спутников вверх по ступеням, тихо проговорила Сильвара. Прикосновение ее руки беззвучно распахнуло бронзовые двери. Друзья все еще колебались, не спеша покидать ступени, окружавшие храм. Гютонос, однако, был прав. Никакого зла здесь действительно не ощущалось. Ларана отлично помнила гробницы королевской стражи в подземельях Свамари и тот ужас, что излучали неупокоенные воители, вечно охранявшие покой своего короля, Кит-Канана. А здесь, в этом храме, царила лишь грусть и чувство утраты, смягченные памятью о Великой Победе. О битве, в которой страшной ценой был куплен вечный покой и сладостный отдых. Его ощутила, как словно бы уменьшился груз забот и тревог, отягощавших её сердце. Подёрнулись дымкой горести и потери, а на смену им явились воспоминания о победах. Один за другим вступили спутники в усыпальницу, и бронзовые двери бесшумно сомкнулись у них за спиной. Стало темно. Потом вновь вспыхнул свет. Сильвара держала в руке факел, явно вынутый из скобы на стене. Варана мимолетно удивилась тому, как быстро удалось Сильваре разжечь его. Но эта мелочь вмиг позабылась. Варана потрясенно озиралась вокруг. Усыпальница была пуста, если не считать погребальных носилок, вырезанных опять-таки из обсидиана и помещенных в самом центре храма. Изваяние рыцарей держали их на плечах, но тело, которому полагалось бы покоиться на носилках, отсутствовало. В изножье лежал древний щит, а рядом со щитом меч, очень похожий на тот, что принадлежал стурму. Спутники созерцали реликвии, не произнося ни слова. Нарушать торжественную и скорбную тишину этого места казалось им святотатством. И уж, конечно, никто не притронулся к щиту и мечу, даже Тасильхов. «Как бы я хотела, чтобы стурм был здесь!» — наконец прошептала Варана. В глазах у нее стояли слезы. «Наверное, это в самом деле гробница Хумы. И все-таки...» В ее душе росло необъяснимое беспокойство. Нет, не страх. Скорее, то же самое чувство, которое владело ею при входе в долину. Боязнь опоздать. Сильва разожгла еще несколько факелов по стенам. Спутники обошли вокруг погребальных носилок, с любопытством разглядывая усыпальницу. Она была не особенно велика. Носилки стояли посередине, а вдоль стен тянулись каменные скамьи. По-видимому, для паломников, приходивших отдать дань уважения и скорби. В дальнем конце виднелся небольшой каменный алтарь. На поверхности его были вырезаны символы рыцарских орденов — корона, розы и зимородок. На алтаре все еще благоухали высохшие розовые лепестки и травы, возложенные чьими-то руками много столетий назад. А под алтарем виднелась железная плита, несколько утопленная в каменный пол. ларана остановилась над этой плитой, и к ней подошел Террас. — Как ты думаешь, что там? — спросила она. — Колодец? — Давай посмотрим, — проворчал кузнец. Нагнувшись, он взялся серебряной рукой за кольцо и потянул. Плита не спешила поддаваться. взял с обеими руками и потянул снова. Застонав, плита приподнялась и отъехала в сторону со скрипом и скрежетом, от которого у всех заныли зубы. «Что вы наделали?» Сильвара, скорбно созерцавшая могилу, стремительно повернулась к ним. Террес скинул глаза, изумленные ее пронзительным криком. Лорана непроизвольно отшатнулась от темной дыры, открывшейся в полу. Оба смотрели на Сильвару. «Не приближайтесь к ней!» — дрожащим голосом предостерегла она. Не приближайтесь, это опасно. Откуда ты знаешь? Оправившись от неожиданности, спросила Варана. Сюда сотни лет никто не входил, или входил? Нет, Сильвара закусила губы. Я, я знаю об этом из из легенд моего народа. Варана повернулась к ней спиной и, подойдя к отверстию, заглянула вниз. Там было темно. Она посветила факелом, который подал ей Флинт, но и тогда не смогла ничего разглядеть. Только запахом плесени не веяло из дыры. «По-моему, это не колодец», — заявил протолкавшийся взглянуть Тасс. «Пожалуйста, отойдите оттуда», — умоляла Сильвара.